Глава 7. Холод одиночества. Льеру лучше остаться в постели, а Урика, одновременно смущенная и раздосадованная этим разговором, принялась хлопотать с чашками и тарелками. Необходимая посуда в домике нашлась, хотя, судя по ее внешнему виду, ей очень давно не пользовались. Девушка только плечами пожала. Рианфри наверняка кормился в облике зверя, а Льер, видимо, вообще питался сосульками с потолка своего жилища. Отчистив при помощи снега застаревшую грязь, драконица разлила по чашкам ароматный напиток и одну из них поднесла хозяину дома. Поскольку Льер не торопился принимать чашку и только, кутаясь в одеяло, косился на девушку из подлобья, Аурика поставила ее на пол перед ним. Льер молча посмотрел на нее, но к питью не притронулся. Повисло тягостное молчание. Чтобы хоть немного разрядить его, Аурика проговорила достаточно пренебрежительно, чтобы это еще не было обидно, но уже давала понять, как она относится к чародею. «Никогда бы не подумала, что у такого отмороз, холодного человека, может быть жар!» Вместо ответа или благодарности Льер недовольно проворчал. «Где мое рукоделие?» Твое что?» — Аурика удивленно вскинула брови. «Рукоделие!» — чародей рявкнул, но тут же закашлялся. «Я вяжу нательные рубашки из шерсти». «Какая девчачья работа!» — драконица двинула плечом и отвернулась к столу. Сама она, несмотря на свои слова, рукодельничать не умела. «У тебя такой беспорядок в доме, наверное, валяется где-нибудь в уголочке?» С натужным рыком Льер поднялся на ноги, покачнулся и тяжелым шагом отправился на поиски своих крючочков. Аурика нахмурилась. Ты болен, тебе нельзя вставать. Обойдусь как-нибудь без твоих советов. Чародей с тихими стонами, перемежающимися хриплым кашлем, шарил вдоль стен, разгребая бардак ногами. Учитель, я сам найду. Ренфри уже подорвался на помощь. Оставив поиски парнишки, Льер по стеночке вернулся на свое место и тяжело рухнул на лежанку. А у Рика не без удовольствия отметила, что, несмотря на странную нелюбовь к огню, мужчина инстинктивно жался ближе к очагу. Решила укрепить свою маленькую победу. «Пей чай, тебе нужно больше пить». «Он горячий», — Льер проворчал уже не так агрессивно, как раньше. «Конечно, горячий!» — драконица фыркнула. «Чай и должен быть горячим. Какой иначе от него толк?» Не выдержав, она снова приблизилась к своему пациенту, опустилась перед ним на корточки и протянула чашку с чаем. «Пей, я говорю. Это особый чай, лечебный. Его собрал мой любимый брат». Девушка выговорила последнее слово с нажимом, И сама удивилась, как легко ей стало после того, как она обозначила границу отношений между собой и сводным братом. Вот так-то. Антарас ей теперь просто братишка, такой же, как Гор. И она больше не будет вздыхать о его недостижимой любви. Нехотя, глядя на дымящуюся чашку, как на опасного зверя, который в любой момент может броситься и укусить, Льер принял напиток из рук девушки. На миг их пальцы соприкоснулись. От этого легкого касания Аурика неожиданно залилась горячим румянцем и поспешила отстраниться. Мужчина осторожно поднес чашку к лицу, принюхался. Аромат от нее исходил совершенно невероятный. Пряное сочетание запахов горного разнотравья, пропитавшегося летним солнцем, и сладких ноток корицы и бергамота. «Как вкусно пахнет!» Льер пробормотал потрясенно: «Я уже и забыл, что такое запахи. Здесь на морозе почти ничем не пахнет». Чтобы скрыть свое удивление от этих слов, Аурика хотела уже ответить чем-нибудь ехидным, но заметила, как над чашкой с горячим чаем мгновенно стаял иней с ресниц и бровей Льера, и они снова потемнели. И сказала вовсе не то, что собиралась. «А ты, оказывается, не такой страшный, Даже симпатичный. Аурика почувствовала, что ее щеки загорелись от смущения, но настолько оцепенела от смелости собственных слов, что даже не догадалась отвернуться. Так и глядела на мужчину, бесстыдно изучая его лицо. Льер действительно оказался красив. Тонкий прямой нос с небольшой горбинкой, рельефные скулы, аккуратный подбородок, большие глаза, обрамленные неожиданно густыми ресницами. Он посмотрел на нее еще с большим удивлением, чем только что смотрел на чашку с чаем. «А зачем ты вяжешь рубахи?» Наконец девушка смогла спросить хоть что-то, чтобы загладить неловкость. Чародей тут же смущенно отвел глаза, словно не желая отвечать. Потом бросил быстрый взгляд на Ренфри и нехотя проговорил. «Для Ренфри одна рубаха — один оборот». Драконица вопросительно покосилась на юношу. «Он же анимаг. Зачем ему артефакты, чтобы оборачиваться?» Ренфри обескураженно развел руками. Альер продолжал. «Ты забываешь, что этот мир закрытый. Здесь почти нет магии. А ему нельзя здесь долго ходить с человеком». При этих словах Ренфри залился краской, а Аурика недовольно нахмурилась. «Что же ты сам ходишь с человеком? Не боишься?» «А со мной беда уже случилась. С этими словами Льер сделал большой глоток из чашки. Большего он говорить явно не собирался, и Аурика вернулась к столу. Ола быстро сориентировался и сварил суп из остатков зайчатины и отыскавшихся в домике клубней и сушеных трав. Похлебка получилась простой, но сытной. В избушке стало тепло и уютно, горячий бульон согревал изнутри, и настроение невольных компаньонов Аурики явно улучшилось но не ее. Льер от еды отказался и отвернулся к стене, натянув одеяло до самых ушей. Время от времени он сипло кашлял, но девушка не решалась подойти, попробовать его температуру. Да и вообще теперь сильно стеснялась предлагать какую-либо помощь после своих опрометчивых слов. От горячей еды Ренфри разомлел и теперь сонно щурился на огонь в очаге. «Нужно спать укладываться». «Утро вечера мудренее», — глубокомысленно изрёк гном, видя осоловевший взгляд мальчишки. «Где у вас тут спальные места?» «Можем прямо здесь спать, на полу. Тут теперь тепло». Юноша блаженно вытянул ноги к огню. «Я сейчас сверху ещё одеял принесу». «Вот ещё», — драконица фыркнула. «Ещё чего не хватало спать на полу, да к тому же в компании троих незнакомых мужчин». «Вы как хотите, а я пойду наверх и буду спать в кровати». «Но там же холодно», — юноша протянул неуверенно. «Ничего, не замерзну», — аурика уже решительно двигалась к лестнице. «Я же дракон! Мой отец — сам черный огонь. В моих жилах течет само негасимое пламя». Наверху было очень холодно. Очаг еще не успел протопить второй этаж, и слабое тепло ощущалось только возле стены дымохода. Как назло, она оказалась в коридоре, а в обеих спальнях было стыло и влажно. И все одеяла Ренфри, не подумав, забрал вниз. Аурика скрипнула зубами с досады, решив поутру высказать не в меру ретивому мальчишке все, что она о нем думает, но гордость не позволила ей вернуться. В конце концов, она дракон. Не замерзнет и без одеяла. Девушка свернулась калачиком на широкой жесткой кровати, укрылась своим плащом, подложив руку под голову. Было зябко и неудобно, сон не шел. Снизу доносились приглушенные голоса Ренфри и Ола и хриплый кашель Льера. Мысли Урике разлетались, широко и лениво, словно хлопья пепла от костра. «Зачем она осталась?» В этом мире было так неуютно, так страшно, да к тому же еще и опасно. Какая-то пугающая сущность бродила вокруг домика, и чем-то Аурика ее заинтересовала. Впрочем, судя по разговорам, Льер и Ренфри ее тоже интересовали. Наверное, все дело было в магии. У гнома вот магии нет, и снежный дух его не замечает. «Нужно забирать Ола и уходить отсюда, пока не стало слишком поздно. В этом промороженном заснеженном мире не было ничего, что могло бы ее удержать. Или было?» Аурика заворочилась, плотнее обхватив себя руками, чтобы хоть немного согреться. Помогала плохо. Слеза пламени тоже больше не давала о себе знать, не желая греть хозяйку. И воображение всё ярче рисовало ей танцующие в очаге веселые язычки пламени, исходящее от них тепло. Драконица стиснула зубы, которые уже начали выбивать мелкую дробь. «Она дракон! Ей не может быть холодно!» «Не может, но ведь было!» То ли заколдованный мир высасывал из нее тепло драконьего огня, то ли Аурика попросту переоценила свои силы, Но теперь она откровенно мерзла и все ближе была к тому, чтобы спуститься вниз к очагу. Дождавшись, когда внизу все затихло, девушка встала с неуютной холодной постели и осторожно спустилась. Про себя она решила, что просто хочет подложить дров в огонь, чтобы остальные не мерзли. Ведь Ильер болен, ему нужно было тепло. Гном и анимак лежали рядышком возле очага. Иола оглашал комнату мелодичным храпом. Льер перестал кашлять и лежал очень тихо. То ли просто уснул, то ли лечебное колдовство Аурики все-таки помогло. Свободных одеял не было. Ренфри все их забрал себе, завернувшись в них с головой точно в кокон. Наружу торчал только его курносый нос. Драконица едва сдержалась, чтобы не щелкнуть по нему с досады. Скрипнула зубами и опустилась возле огня прямо на пол. Так в любом случае было теплее, чем наверху в одиночестве. Чуть подумав, девушка вытянулась на полу, глядя в огонь. Когда она смотрела на пламя, то всегда думала об отце. Как любая любимая дочь, она обожала его. Однако Алузар подчас бывал с ней так строг, что со стороны не всякий мог догадаться об истинной величине его любви. Но Аурика все знала. Она все чувствовала. И с каждой даже девичьей проблемой шла в первую очередь к папе. Девушка вздохнула. Она соскучилась. С самого своего детства она никогда не разлучалась с отцом надолго. И теперь ей очень не хватало его теплых рук и ласковых объятий, в которых можно было спрятаться от любой проблемы. Порой она была риска с ним, как любая юная девушка. Но он с неизменным терпением прощал ее капризы. «Хватит вздыхать», — хриплый голос Ильера заставил Аурику вздрогнуть. Чародей не спал и косился на девушку из-под одеяла. «Спать мешаю», — Аурика огрызнулась, но беззлобно. «Ты так и собираешься всю ночь лежать на голых досках, дочь черного пламени? Иди сюда, совсем ведь окоченела». Ильер призывно приподнял край одеяла, приглашая к себе под бок. «Не бойся, приставать не буду», — добавил скучающим голосом и отвернулся к Аурике спиной. «Моего отца зовут Черный Огонь», — девушка неуверенно возразила, но, немного подумав, предложение приняла. Все-таки она очень замерзла. И, скользнув под одеяло, прижалась к мужчине спиной. Под лиллиера оказалось неожиданно тепло. Он дышал ровно и глубоко, то и дело слегка прикашливая. Аурика быстро согрелась, но сон все равно не шел к юной драконице. Ее охватил незнакомый трепет и странное волнение, предчувствие чего-то невероятного, обещание волшебного праздника. Вот только что было праздновать в одинокой избушке на опушке заснеженного леса. Невольно она подстроилась под ритм дыхания своего соседа по одеялу. У хозяина дома был на редкость отталкивающий характер, но, несмотря на это, Аурика прониклась к нему странной симпатией. Ей было жаль одинокого отшельника. И вместе с тем он удивлял ее своей невероятной силой и умением укращать стужу. И это его трогательная забота об ученике, «Нужно будет поутру выспросить, наконец, что у них здесь творится. Что это за зловещая сущность разгуливает подле дома и почему нельзя просто переселиться подальше от нее, в более гостеприимное место?» Сама не заметив как, Аурика заснула. Ей снились снежные забавы в Тайр-лет. Они вместе с отцом лепили ледяные фигуры, кидались друг в друга снежками и валялись в сугробах, А потом отец правил магией их неказистые скульптуры и выходила очень красиво, почти так же красиво, как получилось у Ренфри. Аурика со смехом хватала снег голыми руками, и ей совсем не было холодно. Она заливисто хохотала, но вот в очередной раз, погрузив руку в сугроб, она почувствовала жгучую боль на правой ладони. С испуганным скриком она отдернула руку от снега и проснулась. А у Рика проснулась, тяжело дыша, гулко колотящимся сердцем. Она судорожно сжимала правую ладонь, еще хранившую боль из сновидения. Сон развеялся, но боль все не уходила. Тогда драконица разжала пальцы, с удивлением глядя на кожу своей правой ладони. На ней, пульсируя свежей болью, проявлялась метка истинной пары. До самого утра Аурика не сомкнула глаз, боясь шевелиться и даже дышать, чтобы не потревожить сон Льера. Она то и дело принималась разглядывать свою метку. Сомнений быть не могло. Девушка коснулась магического потока своей истинной пары. Вот только кто ею был? Олла сразу исключался. У гномов магии практически нет. Да и не было еще такого, чтобы истинной парой для дракона становился гном. «Ренфри или Льер?» Думая об этом, Аурика очень волновалась. Оба они, судя по всему, были людьми. Такие пары возможны, и отец и братья нашли своих суженых среди людей. Но Ренфри был еще слишком юн, в таком возрасте метка не появляется. Да и не похож он был на носителя души дракона. Оставался Льер. И Аурика все пыталась вспомнить цвет его глаз. Ей показалось, или они были темно-синими? Такие глаза бывают у человеческого народа Эбин. Мать Аурики была из Эбин, и ненавистная Ви тоже. И обе они стали истинными парами для драконов ее семьи. Едва дождавшись сумрачного зимнего утра, Аурика выскользнула из-под одеяла и принялась растапливать угасший очаг. Холод очень быстро отвоевывал себе жизненное пространство в избушке. Угли потухли, и дрова никак не хотели разгораться. Поэтому драконице снова пришлось использовать магию. И снова она почувствовала откат от своих заклинаний, словно ей в лоб прилетел увесистый снежок. Голова закружилась, в глазах потемнело. Но девушка продолжила хлопотать. Она водрузила над огнем чайник, чтобы заварить свежего горячего чая. Обшарила избушку и обнаружила в ней подпол со съестными припасами. Не бог весть, какое богатство, но при должной сноровке, из мяса, сушеных трав, клубней и крупы можно было приготовить вполне сносную еду. Готовить Аурика любила и умела. И хоть принцессе драконов можно было не беспокоиться о подобных бытовых мелочах, Она часто радовала своих близких разными вкусняшками. Одна беда — для кулинарных шедевров тоже требовалась магия. Почувствовав соблазнительный запах готовящегося завтрака, спутники Аурики зашевелились. Первым вскочил Рианфри, жадно втягивая ноздрями ароматы съестного. «А чем это так вкусно пахнет?» Парнишка сунул нос чуть ли не в самый котелок, и Аурика с искренним удовольствием Щёлкнула по нему. «Завтрак вам готовлю. Каша будет, правда, без молока. Но все равно вкусная. Убери нос, мусором мне еще накидаешь в котелок». «Я? Мусора?» Казалось, Ренфри обиделся и, насопившись, показательно отстранился от очага. Но долго он эту разлуку вытерпеть не смог и снова потянулся носом к готовящейся еде. Проснулся Ола, со вкусом потягиваясь. Как чудесно я выспался! Гном улыбнулся во весь рот, но тут же погрустнел. Видел жонушку во сне. Скучает, убивается. Эх! Он вздохнул и направился во двор привести себя в порядок. Ты бы тоже сходил, умылся! Аурика снова отпихнула Ренфри, который так и норовил залезть в котелок над огнем. Глядишь быстрее приготовиться, и без мусора. Анимак обиженно фыркнул, но последовал за Олло. А Аурика принялась заговаривать лечебный чай для Льера. Ее неумелое лечебное колдовство вчера явно помогло, значит ему нужен был еще лекарственный чай. И она колдовала, несмотря на головокружение и слабость. Льер глубоко вздохнул, просыпаясь, чуть кашлянул. Драконица вздрогнула, и очередное заклинание сорвалось с ее пальцев сонмом разноцветных искр. Она принялась заново собирать разлетевшееся чародейство. «Это ты для меня колдуешь? Не трать зря, драконий огонь, замерзнешь ведь!» За спиной Аурики раздался хриплый голос Льера. Драконица сделала вид, что не услышала его слов, продолжая чудодействовать над его чашкой. Мужчина вздохнул, снова чуть закашлявшись. «А еще лучше!» «Убирайся отсюда по-добру, по-здорову, пока можешь». «Никуда я теперь не уйду!» Неожиданно злобно Аурика огрызнулась на Льера через плечо. «Вот как объяснить ему, что он теперь ее истинная пара?» «А что, если она ошиблась?» «Это же позорище, заявить такое и ошибиться!» «Да и вообще, она хотела нормальную пару, красивого, благородного дракона!» «За ним и помчалась в закрытый мир!» а не вот этого вот, отмороженного. Интересно, а от истинной пары можно отказаться? Выбрать другую. Щеки Аурики горели, она едва переводила дыхание от переполнявших ее эмоций, и поэтому лечебное колдовство никак ей не удавалось. «Дай я!» Льер поднялся с постели и плечом отпихнул Аурику в сторону. «Ты что же, умеешь врачевать?» Пытаясь скрыть смущение, драконица спросила нарочито пренебрежительно. «Я много чего умею», — чародей махнул рукой над чайником. «Чего ж тогда раньше сам себя не полечил? Ведь так бы и помер на морозе, если бы я очаг не растопила». «Раньше?» — Льер посмотрел на девушку с искренним недоумением. Помолчал, озадаченно нахмурившись. «А зачем?» «То есть как, зачем?» — Аурика опешила от такого вопроса. «Ну, помер бы. Снег бы меня похоронил. Ренфри вот только жалко». Льер сокрушенно покачал головой. «Молодой совсем, глупый. Увязался за мной. Совсем еще жизни не видел». «А что же изменилось сейчас?» — драконица спросила и снова покраснела, сама не понимая, какой ответ. Она хочет услышать. «Вы свалились на мою голову!» Льер проговорил сварливо и, закончив колдовать, вернулся в постель. Явно разочарованная его ответом, Аурика насопилась и принялась разливать чай по чашкам. «А мне теперь отвечать за вас!» «Я сама за себя отвечаю!» Драконица пробурчала себе под нос и сняла с огня котелок с готовой кашей. Завтрак покричала, выглянув в сенце. «Золотце!» «Что?» Аурике показалось, что она ослышалась. Повернулась к Альеру, удивленно хлопая глазами. Чародей, однако, выглядел спокойным, почти равнодушным. «Так переводится твое имя», — он с видимым удовольствием завернулся в теплое одеяло. «Да, так меня часто называет отец». А вот Аурика растерялась. «Не самый глупый человек, видимо». «То есть, извини, дракон». Льер скривился, видя разом вспыхнувшее на лице Аурики негодование. «Чего пыхтишь, дочь черного пламени? Чайник изображаешь? Давай завтракать. Сто лет нормальной пищи не пробовал».